После выхода на Сент-Чарльз-Авеню швейцар заболтался с продавцом газет, загородив людям проход. Пожилой администратор, закрыв глаза, размечтался за своей конторкой. «Если бы все это разгильдяйство имело место в одной из гостиниц Окифы, разразился бы скандал, посыпались бы выговоры и увольнения. Но Сент-Грегори не моя гостиница», — напомнил себе Окиф. «Пока не моя». Он направился к барьеру администраторов. Строгой, рослый, в отутюженном темно-сером костюме, Окиф всегда двигался легко и быстро, где бы ему ни случалось быть, на футбольном поле, на балу или на палубе своей океанской яхты. В 56 лет он гордился своей гибкой атлетической фигурой не менее чем своей головокружительной карьерой и репутацией одного из самых богатых и капризных людей в стране. Облокотившись о мраморный верх барьера, сонный конторщик небрежно придвинул Окифу регистрационный журнал. Окиф сделал вид, что не замечает, и Кифа сказал, «Моя фамилия Окиф, я заказал два номера люкс, один для себя, другой на имя мисс Доротти леш Краем глаза он заметил, что до до входит в вестибюль, вся длинная ноги и пышная грудь. Она была ошеломляющей, хороша собой. Как обычно, все на нее глазели. Окиф оставил ее у машины присмотреть, как перетаскивают их чемоданы. Она любила такие мелкие поручения, так как особых мозговых усилий они не требовали. На конторщика его слова подействовали, как разорвавшаяся бомбы Он почтительно замер, расправил плечи, нервным движением поправил галстук, ежес под спокойным взглядом серых глаз, которые, казалось, видели его насквозь. «Извините, сэр, вы мистер Кэрти Сохиф?» Гостиничный магнат кивнул и милостиво улыбнулся. «Сейчас он выглядел точно так, как на обложке книги «Добро пожаловать», изданная полумиллионным тиражом. Эта книга была неотъемлемой принадлежностью каждого номера в гостиницах его компании. Пусть эта книга развлечет и повеселит вас, если хотите забрать ее с собой», Просим сообщить администрации, к вашему счету будет прибавлена ее цена — 1 доллар 25 центов. «Слушаюсь, сэр. Ваши номера готовы, сэр. Прошу одну минутку подождать». Пока конторщик лихорадочно перебирал бумажки, Окиф отступил на шаг от барьера, давая дорогу новоприбывшим. У барьера вдруг стало людно — обычный для гостиницы периодический наплыв клиентов. К подъезду то и дело подкатывали такси и специальные автобусы из аэропорта, доставляя прилетевших утренним рейсом из Нью-Йорка. О'Кив прибыл тем же рейсом Он заметил, что в гостинице собираются делегаты на какой-то съезд. Со сводчатого потолка вестибюля свисал транспарант. Привет делегатам американского стоматологического конгресса. Подошла Додо -ДО. за ней как пажи за королевой, Следовали двое носильщиков с багажом. Пышная шляпка едва прикрывала ее серебристо-белые волосы. На чистом детском личике сияли широко открытые голубые глаза. «Керти, говорят, тут полным-полно зубных врачей». «Спасибо, что сказали», — сухо ответил тот. «Я мог и не заметить». «Так, может быть, мне все же запломбировать этот зуб? А то я все собираюсь, да как-то не удается». Они тут собрались сами развивать рты, а не просить об этом пациентов. У Дадо сделался озадаченный вид, словно она должна что-то понять, но никак не может. Впрочем, это ей было к лицу. Однажды какой-то сотрудник Окифы, не подозревая, что хозяин слышит, сказал о ней, «У Дадо мозги в бюсте, оттого они и без извилин». Знакомые Окифы удивлялись, почему он повсюду разъезжает с Дадо. Ведь, будучи богатым и влиятельным, он имел огромный выбор. Но, конечно, мало кто догадывался, насколько Додо была чувственна, как умело сочетала она свой темперамент с настроениями Окифы. А все ее невинные выходки и глупости лишь забавляли его. Окиф иногда уставал от постоянного контакта с умными, внимательными людьми от вечного соревнования умов. Но с Додо, пожалуй, он скоро распроститься. Вот уже почти год она при нем, дольше, чем все прочие. На голливудском небосклоне полным-полно восходящих звездочек. А до до он, конечно, позаботится, использует свое влияние, устроит ей пару второстепенных ролей...